Друзья, шаре примчалась словно серая торпеда, так быстро, что хрустальная волна перекатилась через ее лоб. Что вы вообще за родители? Такой черствости я еще не встречала. Тьяго так радовался встрече с вами, а вы так его расстроили. Само собой, он перенервничал. Такое ведь может случиться, правда? Неужели вы этого не понимаете? Я пораженно слушал, как моя подруга дельфин их отчитывает, и был ей невероятно благодарен. Я готов был подписаться под каждым ее словом и знал, что у меня ни за что не хватило бы духу высказать им это в лицо. Может, она узнала, что я говорил с ее родителями? Нет, вряд ли. Просто мы друзья. Она права, — спокойно проговорил дядя Джонни. Наверное, мы все слишком многого ожидали от этой встречи. Но я смотрел не на него. Я наблюдал за лицами родителей. Сначала выражение их лиц почти не изменилось. Потом отец вскинул брови. «Ты дружишь с дельфином, Тьяго?» «Да», — коротко ответил я. «Они что, считают, что дружба с морским млекопитающим ниже моего достоинства? Или недоумевают, что нашелся оборотень дельфин, желающий со мной дружить?» «Ну ладно», — сказала, наконец, мать. Ее тон немного смягчился. «Кто знает, как бы я отреагировала на месте Тьяго». «Да уж, ты не церемонишься, когда кто-то становится на твоем пути», — усмехнулся Скотт но, взглянув на меня, он перестал улыбаться. «Боюсь, нам пора. Созвонимся, Тиаго. хорошо?» «Хорошо», — без выражения отозвался я и, поблагодарив Шари, отплыл на край лагуны, где меня не было видно, чтобы превратиться обратно в человека. Словно неживой я лежал на верхней койке в нашей комнате, положив голову на руки и уставившись в одну точку. Я чувствовал себя совершенно опустошённым, Всего в паре сантиметров от моего носа находилась красная кнопка тревоги на случай непроизвольных ночных превращений. Но я ее не замечал, не хотел ничего видеть и чувствовать. Но кое-что я все же почувствовал. Джаспер в обличии броненосца сидел у меня на спине. Я ощущал его коготки сквозь футболку. «Не пойдешь на ужин? Ты ведь наверняка проголодался. После превращений ты всегда голоден». «Иди один». Выдавил я, хотя на самом деле у меня давно урчало в животе. «Я ничего не хочу». «Ну ладно, я тебе чего-нибудь принесу, хорошо? Тогда тебе наверняка станет лучше». Родители порой очень утомительны. Мои однажды расстались, но примерно через полгода вместе отправились есть дождевых червей. У меня пропали остатки аппетита. Расстроенный Джаспер спрыгнул с верхней койки на земляную кучу на полу и посеменил на улицу. Кто-то постучал в дверь хижины. Тиаго, я знаю, что ты здесь», — раздался голос мисс Уайт, но у меня не было сил ответить. Несмотря на это, она продолжала говорить. «Это было серьезное ухудшение, но мы продолжим тренировки, хорошо? Мы справимся». Я зарылся лицом в подушку. Какая теперь разница, научусь ли я лучше владеть собой? Шанс произвести хорошее первое впечатление выпадает лишь однажды. Я целую вечность пролежал в темноте, чувствуя себя отвратительно пока вдруг не загорелась лампа на потолке. «Эй!» — пробормотал я. «Оставьте меня в покое!» «Поверь, ты захочешь пойти в столовую?» — раздался веселый голос Шарри. «Что? Мистер Кристалл запустил шоколадный фонтан?» Еще недавно я с нетерпением этого ждал, но теперь мне было все равно. «Нет!» — ответила Шарри. «Карак и его друзья приехали!» Пять минут спустя мы, прошлепав по столовой, уже здоровались с гостями, стоящими в очереди в буфет. Я сразу узнал оборотня Пуму. Сейчас он был в обличье светловолосого мальчика с золотисто-зелеными глазами. «Привет, Карак!» — обрадовался я, и мы обнялись. «Позвольте представить вам Тикани, сказал Карак, беря за руку девочку с азиатскими чертами лица. Они влюбленно посмотрели друг на друга. Затем Карак указал подбородком на другую школьницу, приехавшую с ним. «А это Холли, тоже из моего класса». «Кия ора, Холли!» — сказал Ной. Я уже знал, что на языке маори это означает «привет». «Кия что?» Вторая девочка, поменьше, с копной рыжекаштановых волос, лукаво оглядывалась по сторонам. «Как только мы раздобудем чего-нибудь поесть, поиграем с вами в угадайку. Кто мы во втором обличье?» «Кокер-спаниель?» — спросил Ной, когда мы уселись тарелками за столик в одной из лодок. Кара-котикай, они засмеялись. «Холодно!» — сказала Холли. «Этот зверек не гавкает. У тебя есть еще одна попытка». «Хм... Может, куница?» «Не такая кусачая», — ответила Холли. «Меня боятся только орехи». Там, где она только что сидела, вдруг осталась лишь куча одежды, а на борт лодки вскарабкалась красная белка. Прыгнув на плечо Ною, она заглянула ему в широкое смуглое лицо. «А ты? Тоже инуит? тикани «Не, я с другого конца света». Маури из Новой Зеландии», — ответил Ной, восхищенно глядя на нее. Он поднял руку, видимо, желая ее погладить, и получил за это беличьим кулачком в ухо. «Да, я пушистая, но это не значит, что меня можно лапать». «Прости», — покраснел Ной. Шарри согнулась от смеха, я тоже улыбнулся. «Надо же, чтобы такое случилось именно с вежливым Ноем, который всегда придерживает для других дверь и прикрывает рот, когда зевает». «Ничего». Холли одним прыжком перемахнула на голову Карагу. Карак чихнул, когда она пощекотала ему нос хвостом. «А теперь угадайте, какое обличье у Тикаани?» — спросил он нас. «Холли уже проболталась. Инуит, наверное, значит «полярный зверь». «Ха! Спорим ты, белый медведь!» — сказала Финни подруге Карага. Тикаани с улыбкой покачала головой. «Чуть поменьше». «Песец?» «Побольше». Финни почесала в затылке. Э эм, молодая белуха?» Карак засмеялся. «Пушистее, гораздо пушистее». «Минутку», — сказала Тикаани, и у сидящей между нами девочки вдруг появилась голова белой волчицы с полуночно-синими глазами. Мы зааплодировали и засмеялись, когда Тикаани волчьей мордой попыталась отхлебнуть воды. Сначала она двумя руками поднесла стакан ко рту и влила туда содержимое, но половина тут же вытекла сбоку. Тогда она сунула морду в стакан и начала лакать. Какие обличия у нас в шаре, наши гости уже знали. Но когда другие одноклассники подошли поздороваться, игра в угадайку продолжилась. Взглянув на голубые волосы Финни, Карак сказал, «Похоже на морскую анимону». Тикани снова полностью принявшая человеческое обличие, предположила, «Может, рыба-попугай?» «А вот и нет», — заявил Нокс, вертясь в воде рядом с нашим столом-лодкой. «Видите это несравненное тело? Вот так выглядит рыба-попугай, а она морской дьявол!» «Эй, спойлерить нечестно!» — возмутилась Финни, состроив устрашающую гримассу. Наверное, чтобы подчеркнуть свою дьявольскую сущность. Крис тоже в развалку подошел к нам. Он глаз не сводил с шари. Я с досадой вспомнил, что ему она тоже нравится. «Ну, а обо мне что скажете?» «Морской лев!» тут же ответила Тикаани. И мы все с удивлением уставились на нее. тикани усмехнулась. «Не обижайся, но у тебя довольно резкий запах». Тем временем Холли критически разглядывала нашего спокойного, довольно скованного зубрилу Нестора. «Хм, может, ракушка?» — предположила она. «Нет», — смущенно ответил Нестор. «Морская звезда?» — Нестор обиделся. «Аллигатор! И горжусь этим!» заявил он, и неуклюже, словно на ходулях, побрел прочь. Все весело болтали, перебивая друг друга, и я начал постепенно оживать. Однако Карак то и дело задумчиво поглядывал на меня сбоку. «У тебя все нормально?» — спросил он, когда мы пошли за добавкой. Я покачал головой. «Родители в гости приезжали. Мы не очень поладили». «У нас с отцом тоже случались стычки», — сказал Карак. «Порой он бывает слишком строгим и упрямым». «А я даже не знаю, строгие ли мои родители. Во всяком случае, добросердечными их не назовёшь», — попытался объяснить я. «Холодные как рыбы?» — я криво усмехнулся. «Я не хотел этого сам говорить. Чертовски холодные рыбы. Но я не такой, понимаешь?» «Эта рыба однозначно горячая», — сказал Карак, когда Джошуа положил ему на тарелку филе теляпии и полил его соусом со сливочным маслом. Теляпия — небольшая пресноводная рыба. «Идем, а то остынет. Будет невкусно». «Нет, ты вовсе не холодный тип. Уж я-то знаю. Мы несколько дней просидели вместе в каное». «Точно», — согласился я. «Кстати, я выяснил кое-что о тех, кто сливает в воду отраву. Надо как можно скорее обсудить план действий. Как насчет того, чтобы сделать это прямо сейчас?» «Пумна!» — воскликнул Карк, частично превратив челюсть. клыки у него были весьма внушительные. «Клянусь великой грозой, мне не терпится вывести их на чистую воду!» Но Эмми с урчанием потерлась о его ноги. «У тебя такие классные зубы, почти такие же красивые, как у меня!» — сказала она, и Тика ревниво зыркнула на нее. Тут в столовой поднялся Гомон, и все ученики по колено в воде пошлепали в центр комнаты. Похоже, Джек Кристал только что там что-то установил. Джошуа открыл буфет с десертом и поставил большое блюдо с фруктами на шпажках. «Что там происходит?» Холли, видимо, не желая намокнуть, прыгнула на Эллу, которая слишком обалдела, чтобы заорать, потом перепрыгнула на макушку оторопевшей Леоноре, оттуда на голову Нестору и, наконец, добралась до центра событий. «Ой, как орехово У вас тут есть шоколадный фонтан! А в нем можно купаться?» «Шоколадный фонтан? Такое бывает?» – озадаченно спросил карак Переглянувшись, мы с ним единодушно решили, что обсуждение расследования – может немного подождать.